князь репнин двадцатого века после судебной волокиты ушел на покой и до самой смерти своей не одел машкеры было ли действительно принесение присяги машкеры думаю что для многих лиц которые не считали присягу простой формальностью далеко ни одних монархистов это во всяком случае была большая внутренняя драма тяжело переживаемая, это была тяжелая жертва, приносимая во спасение Родины и для сохранения армии. В половине марта я был вызван на совещание к командующему четвертой й армией генералу Рогози. Участвовали генералы Гаврилов, Сычевский и начальник штаба Юнаков, впоследствии начальник штаба Петлюры. Отсутствовал граф Келлер, не признававший новой власти. Нам прочли длинную телеграмму генерала Алексеева, полную беспросветного пессимизма о начинающейся дезорганизации правительственного аппарата и развале армии, о демагогической деятельности Совета рабочих и солдатских депутатов, тяготевшего над волей и совестью Временного правительства» о полном бессилии последнего, о вмешательстве обоих органов в управление армией. В качестве противодействующего средства против развала армии намечалась посылка государственно-мыслящих депутатов из состава Думы и Совета рабочих и солдатских депутатов на фронт для убеждения. На всех телеграммах произвела одинаковое впечатление. Ставка выпустила из своих рук управление армией. Между тем грозный окрик верховного командования, поддержанный армией, сохранившей в первые две недели дисциплину и повиновение, быть может, мог поставить на место переоценивавший свое значение совет не допустить демократизации армии и оказать соответственное давление на весь ход политических событий, не нося характера ни контрреволюции, ни военной диктатуры. Лояльность командного состава и полное отсутствие с его стороны активного противодействия разрушительной политике Петрограда превзошли все ожидания революционной демократии. Корниловское выступление запоздало. Мы составили сообща ответную телеграмму, предлагая решительные меры против чужого вмешательства в военное управление. В штабе я ознакомился с телеграммами радзянка и Алексеева, адресованными главнокомандующим и от них государю. Как известно, все главнокомандующие – Присоединились к просьбе радзянка но Западный фронт долго задерживал ответ. Румынский также долго уклонялся от прямого ответа и все добивался по аппарату у соседних штабов, какой ответ дали другие. Наконец, от Румынского фронта послана была телеграмма, в первой части которой высказывалось глубокое возмущение дерзким предложением председателя Государственной Думы, а во второй, принимая во внимание сложившуюся обстановку, как единственный выход указывалось принятие предложения. 18 марта я получил приказание немедленно отправиться в Петроград к военному министру. Быстро собравшись, я выехал в ту же ночь. И, пользуясь сложной комбинацией повозок, автомобилей и железных дорог, на шестой день прибыл в столицу. По пути, проезжая через штабы Личицкого, Каледина, Брусилова, встречая много лиц военных и причастных к армии, я слышал все одни и те же горькие жалобы, все одну и ту же просьбу «Скажите им, что они губят армию!» Телеграмма не давала никакого намека на цель моего вызова. Полная, волнующая неизвестность, всевозможные догадки и предположения. Только в Киеве слова пробегавшего мимо газетчика поразили меня своей полной неожиданностью. «Последние новости!» Назначение генерала Деникина начальником штаба верховного главнокомандующего».